Гадания и гадатели в Инь Главным моментом в ритуале общения с божественными предками во главе с Шанди был обряд гадания, который обычно сочетался с обрядом жертвоприношения. Цель гадания сводилась к тому, чтобы поставить предков в известность о тех или иных намерениях, успехах или заботах, живущих на земле их потомков, и, соответственно, узнать их мнение на этот счет, одобрение или неодобрение, степень готовности оказать содействие и тому подобное. Ритуал гадания заключался в следующем. На специально подготовленную баранью лопатку или черепаший панцирь гадатель в строго определенном порядке наносил несколько углублений и выцарапывал надпись из нескольких пиктографических знаков прообразов будущих китайских иероглифов. Надпись содержала информацию, сформулированную в таком виде, чтобы можно было получить однозначный ответ. Затем кость или панцирь, прижигали в углублениях нагретой бронзовой палочкой, и по трещинам на обратной стороне гадатель судил о результатах гадания. Страница 277. Впоследствии эта техника, как и техника гадания по тысячелистнику, легла в основу книги гадания «Идзин», триграммы и гексограммы которой, состоявшие из всевозможных сочетаний прямой и прерванной посредине линий, генетически восходит к трещинам на костях и волокнам тысячелистника. Индские гадатели были незаурядными людьми. В отличие от примитивных деревенских колдунов-шаманов, Они приближались по своему статусу и значению в жизни общества к древнеегипетским жрецам. Во-первых, гадатели были грамотны, то есть владели системой пиктографического письма, которую, видимо, сами и разработали. Во-вторых, они были причастны к власти, то есть находились рядом с теми, кто руководил коллективом, и хорошо разбирались в проблемах, стоящих перед инцами. Ведь от правильной формулировки вопроса и интерпретации результатов гадания зависело очень многое. Словом, обряд гадания был делом большого государственного значения, имевшим обстоятельно разработанную систему фиксированных показателей с объективными критериями отсчета.